«Счастливой вам дороги!» — сказал я. «У командующего только и дело, что разбирать ваши жалобы. Сказать вам откровенно, ребята, нехорошо вы вступаете в войну, не по-солдатски как-то. Противник, слышите, совсем рядом. Не сегодня-завтра может нагрянуть сюда. Его пока что не можем остановить, а вы со своими обидами носитесь». Раз другой в бою побываете, вся спись с вас слетит. За это я ручаюсь. А если и там, — я взмахнул рукой в сторону Тарусы, откуда надвигался враг, — если там будете задаваться так же, то хорошего не ждите. Считайте, что я сказал вам это по секрету, по-дружески. Лейтенант с перетянутой талии Высокомерно вытянулся, дерзко вскинул остренький мальчишеский подбородок. «Извините, товарищ капитан, но я вышел из того возраста, когда терпеливо и прилежно выслушивают нотации каждого встречного. Я их вдоволь наслушался от отца. Он генерал-майор, командир дивизии. Об отце лейтенант сказал явно для того, чтобы мы поняли, с кем имеем дело». Выходит, мало он вам их читал, неглубоко, если вы ничего не осмыслили. Мы двинулись вдоль улицы, ушли уже далеко, а лейтенанты все еще топтались там, где мы их оставили, совещались. В небесной ледяной свежести томительно с пронизывающим визгом рыскали вражеские эскадрильи над переправой через Аку над окраинами городка. Торопливо и отчетливо долбили небо выстрелы зениток. В блеклой выленившей синеве вспыхивали разбухая и блестя облачка. Они тут же таяли. Глухие удары разорвавшихся бомб долетали сюда расслабленные и протяжные. «Скоро штаб, товарищ капитан! Вон за теми ветлами, видите?» Чертыханов будто угадывал наше нетерпение, и невольно возникшую тревогу, вызванную воем самолетов и рокотом бомб. Из-за темных и корявых стволов ветел, на голых ветвях которых стыли на ветру осиротелые грачины гнезда, выступил лейтенант Тропинин. Он взглянул вдоль улицы и, увидев нас, направился навстречу. На ходу вынул из кармана сложенный в четверо листок бумаги. Здесь доложить, товарищ капитан, или пройдем в помещение? Браслетов зябко вздрогнул, поднял воротник шинели. Я продрог, ребята. Пойдемте в дом. В избе, в подтопке с открытой дверцей, пылали, стреляя искрами дрова. Жаркие отблески огня трепетали, озаряя комнату красным накалом. Браслетов, не раздеваясь, присел к печке и сунул руки прямо в пламя, потирая ими и покрякивая от удовольствия. Я сбросил шинель на кровать, подошел к столу и сел. Угол над моей головой был убран иконами, с почерневшими от времени скорбными ликами святых. Перед главной иконой, что была установлена в центре, большой, обложенный тусклым позолоченным металлом, висела лампада из синего стекла. В ней плавал крохотный негасимый огонек. Должно быть, хозяйка беспрестанно молилась, заклиная Бога, чтобы он не пустил вражьи силы в город, в село. Чертыханов, откинув ситцевую в цветочках, захватанную руками занавеску, протиснулся в чулан, невнятным боском заговорил с кем-то, по всей видимости, с хозяйкой, и через минуту появился с чугуном горячей картошки. — Позавтракайте, товарищ капитан. С гостеприимным, щедрым размахом поставил чугун на стол. «Садитесь, товарищ комиссар, товарищ лейтенант!» Браслетов, отогревшийся у огня, порозовел и развеселился. Он ополоснул лицо под умывальником, висевшему у двери над лоханью, причесался и тоже сел к столу. Чертыханов открыл финским ножом банки с консервами, рассыпал прямо на стол печенье, Разломил на дольки плитку шоколада. В довершении всего извлек из мешка бутылку коньяку. Всем этим он запас еще в Москве, из машины мародеров. Сухонькая старушка, появившись из-за занавески, подала граненые стопки. Чертыханов любил прихватить съестное про запас, в какие бы переплеты не попадал. Я знал эту его черту характера, Боролся с ней, ругался, угрожал, не помогала, и я махнул рукой. Сейчас, уловив мой укоризненный взгляд, Чертыханов заговорил, ища сочувствие у Браслетова. В фонд обороны это не пойдет. Выпьют и сидят где-нибудь по пути в штаб. Лучше самим воспользоваться для подогрева. Молодец, Ефрейтор, весело одобрил Браслетов. И впредь так держать. Я засмеялся. Нашел сообщника? И кого? Комиссара. Хороша компания. Пока Чертыханов хлопотал, наводя на столе праздничную опрятность, мы с Браслетовым изучали то, что проделал за это время начальник штаба. Тропинин суховато и отчетливо докладывал, держа перед собой листки бумаги. «На данный момент...» Личный состав батальона составляет 686 человек. Из этого числа командиров девять. Не хватает для полного состава командиров взводов семерых. Вооружение батальона следующее: автоматов 322, винтовок 293, станковых пулеметов два, ручных четыре. Гранат в среднем По три штуки на каждого. Бутылок с зажигательной смесью, шесть ящиков, по сорок штук в каждом. В итоге без огнестрельного оружия сто семьдесят два человека. Браслетов, услыхав последнюю цифру, рывком, словно от ударов подбородок, откинулся, ударившись затылком о стену. В таком положении воевать невозможно. Посылать в бой безоружных никто не имеет права, это неслыханно, ужасно. Тропинин внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. Я лихорадочно соображал, что же надо предпринять, чтобы улучшить положение. На войне, Николай Николаевич, ни удивляться, ни тем более ужасаться не полагается. Это непозволительно. По одной простой причине, что само слово «война» порождает ужас. А она уже идет. Надо будет, пошлют и при таком вооружении. Дальше, товарищ лейтенант. Тропинин положил перед нами другой листок. Это назначение старшин в ротах. Подпишите. А это донесение в штаб армии. Тоже подпишите. Мы подписали документы. Затем я сказал Тропинину. Напишите требования в штаб армии, чтобы батальон... Считался полноценной боевой единицей. Нам необходим дивизион противотанковых орудий. «Не дадут», — сказал Тропинин, записывая в блокнот. «Необходим взвод связи», — продолжал диктовать я. «Не дадут», — повторил Тропинин. «Отделение санитаров вместе с фельдшером». «Не дадут». «Противотанковых ружей 60». «Не дадут». «Станковых пулеметов 4». «Не дадут». «Ручных пулеметов 5». Тропинин, записывая, качал головой. «Винтовок, 172». «Могут дать», — сказал Тропинин. «Танков просить не станем, как вы считаете?» «Не станем», — согласился Браслетов, — «ибо не дадут». «А знаешь, почему их нам не дадут?» — спросил я. «Почему?» «Потому что их пока еще столько нет». «Оформите это поскорее и покрасивее, Володя, помужественнее» и отправьте на имя командующего, а копию — члену военного совета Дубровину. «Слушаюсь», — сказал Тропинин. Он отступил в другой угол, пододвинул табуретку к подоконнику и стал писать, упираясь головой в раму окна. Широко растворив дверь, вошел хозяин. В руках охапка березовых поленьев до самого подбородка, свалил дрова у печки. Это был невысокий, жилистый старик, в полушубке и в подшитых валенках с кожаными задниками, в шапке с торчащими в стороны наушниками, похожей на раздерганное грачиное гнездо. Он стащил ее с головы и поклонился. — Доброе утро, товарищи командиры! Приятного аппетита! — Садись, отец, закусим, — предложил Браслетов. — Как звать-то? — Тихон Андреевич. Хозяин даже поперхнулся, приметив бутылку на столе, проглотил слюну. Насчет закуски покорно благодарим, а если стаканчик поднесете, это с превеликим удовольствием. Он поспешно разделся, подкинул дров в печку и, пригладив ладонями реденькие седые волосы над висками, присел к столу.